«Прошлое. У меня новая клиентка и новый кабинет. Он находится на втором этаже старого обветшалого здания, и я слышу, как она бегом поднимается по лестнице, громко топая по деревянным ступенькам. Опаздывает. «Прошу прощения», — взволнованно выдыхает она, — «я заблудилась. Живу здесь совсем недавно, ещё не очень хорошо ориентируюсь». «Всё в порядке», — говорю я и улыбаюсь. «Не стоило так бежать». Серьёзно, не стоило. щеки у неё раскраснелись, на лбу выступил пот. Волосы растрепались, половина собрана на затылке, остальные выбились и падают на лицо. Я жду, пока она снимет пальто и очень длинный шарф, оба чёрного цвета. Платье на ней тоже чёрное, как и ботинки. Она ловит мой взгляд и сдаёт смущённый смешок. «Пытаюсь соответствовать», — поясняет она. «Похоже, большинство женщин тут носят чёрное». Я дежурно улыбаюсь и приглашаю устраиваться поудобнее, хотя, возможно, это будет не непросто в угловатом кресле, которое было выбрано для этого кабинета. Я спрашиваю, тепло ли ей, а то на улице холодно, температура опустилась почти до нуля. «Да, спасибо», — говорит она. Я перевожу взгляд в окно, чтобы дать ей спокойно усесться. На улице шумно, люди возвращаются домой после рабочего дня. «Как ваши дела?» — спрашиваю я, когда она наконец устроилась. Она садится поудобнее. Честно говоря, я и сама не знаю, зачем я здесь. То есть, вроде бы всё, в общем, неплохо. Наверное, мне просто нужно с кем-то поговорить. Я здесь как раз для этого. Я произношу эти слова располагающим тоном. Она кивает. Не знаю, с чего начать. Что, если я пока задам вам несколько вопросов? Снова кивает. Да, конечно. Я кладу перед собой блокнот. «Прежде чем мы начнём, я хочу, чтобы вы знали и не забывали о том, что всё сказанное вами в этой комнате совершенно конфиденциально». Она опять смущённо смеётся. «Хорошо. Правда, я вряд ли расскажу вам что-то сногсшибательное. Говорю же, я не знаю, зачем пришла. Моя жизнь идеальна. Но я несчастна. Очень стыдно такое говорить, но это правда». Её напряжение заполняет кабинет. Я беру ручку, записываю два слова. идеально и несчастна, и слегка подаюсь вперёд в своём кресле. Знаете, что говорил Генри Дэвид Таро? Счастье подобно бабочке. Пока за ним гонишься, оно ни за что не даётся в руки. Но стоит отвлечься на что-то иное, как оно тут же вернётся и само опустится тебе на плечо. Она улыбается, выдыхает. Таро всегда срабатывает.